Она сидела в фойе, ждала вызова к следователю. Симочка давала ей капли, Вася укутывал шалью. Внешне Елизавета вела себя как требовали ситуации и натура актрисы. С умеренной некрасивостью рыдала, дрожала плечами, заламывала руки, сжимала себе виски и прочее, но думала не актерская, а женская. Собственно, мысль крутилась всего одна, неотступная. Выбора нет. Нужно выходить за нелюбимого если кто-то на свете и мог ее спасти от ищадия, то лишь Шустров, с его миллионами, его уверенностью, его силой. С какой же тоской смотрела она на Эраста, когда он задавал ей свои вопросы, пытался разобраться в тайне, ответ, который знала только Элиза. Фандорин был великолепен. Он один не растерялся, когда все кричали и бегали. Все сразу инстинктивно начали его слушаться. А как иначе? в нём столько природной значительности. Она была Щукиной всегда, но особенно проявлялась в минуту кризиса. Ах, если Пон, подобно Шустрову, обладал мощью и влиянием. Но Ираст всего лишь путешественник, одиночка. Ему не справиться с Чингисханом. В любом случае она ни за что не согласилась бы подвергать жизнь Фондорина опасности. Пусть живёт, пусть пишет пьесы. Брак с Андреем Гордеевичем это способ спасти не только себя, но и Эраста. Если хан с его сатанинской вездесущестью пронюхает о том, что она была в связи с драматургом, ему конец. Нужно держаться от Фандорина подальше, хотя единственное, чего ей хотелось спрятать лицо у него на груди, вцепиться в него крепко-крепко изо всех сил. И будь что будет. Это преступное желание стало почти нестерпимым после долгого разговора с японцем. Вечером после репетиции, 17 октября, это было в понедельник, она попросила массу проводить ее до гостиницы. Ехать на авто не хотелось, потому что выдался чудесный осенний вечер, а идти одна Елиза боялась. За каждым углом ей мерещилась тень Чингисхана. Пугала её мысль о вечере в пустом номере, о бессонной ночи. А еще хотелось поговорить о нем. Разговор, начавшийся по дороге, был продолжен за ужином в Массандре, а потом в гостиничном вестибюле. В номер Элиза партнера не пригласила, чтобы у Чингисхана, если он за нею следит, не возникло ревнивых подозрений. Она не имела права подвергать опасности жизнь славного Михаила Ирастовича. Он очень ей нравился, и чем дальше, тем больше. Симпатичный, будто слегка пришептётый акцент, не казался ей смешным. Через 5 минут она переставала замечать, что Маса неправильно произносит какие-то русские звуки, а сам японец оказался не только способным актером, но и в высшей степени приятным человеком. Ирасто очень повезло с другом. Ах, сколько новых важных вещей любимая узнала от него и Лиза. Даже не заметила, как пролетела ночь. Из ресторана в Лувр они пришли за полночь, устроились в удобных креслах, попросили чаю, маса с ватрушками и говорили, говорили. Потом смотрит на улицу, уже светает. Она поднялась в номер, привела себя в порядок, переоделась, вместе позавтракали в гостиничном буфете, а там уж пора и на репетицию. Так откровенно и доверительной Элиза ни с кем еще не разговаривала, Причем о вещах, которые ее больше всего волновали. Какое удовольствие беседовать с мужчиной, который не смотрит на тебя с вожделением, не рисуется, не пытается произвести впечатление. Вася Простаков тоже из породы не ухажоров, а друзей, но собеседник из него так себе. Ни умом, ни знанием жизни, ни меткостью наблюдений с японцем ему не сравнится. Ночь пролетела незаметно, потому что говорили о любви. Маса рассказывал про своего господина, так он называл своего крестного отца. Какой тот благородный, талантливый, бесстрашный и умный. Он вас любит, сказал японец, и это его мучает. Единственное, чего он боится на свете это любви, потому что те, кого он любил, погибли. Он винит себя в их смерти. Тут Элиза вздрогнула, как это похоже на ее ситуацию, стала расспрашивать. Масса сказал, что не видел первую женщину, которую любил и потерял, господин, это было очень давно, но вторую знал. Это очень и очень печальная история, которую он не хочет вспоминать, потому что начнет плакать но потом все таки рассказал нечто экзотичное и удивительное в духе пьесы про две кометы он вправду заплакал и элиза тоже плакала бедный раст петрович как жестоко обошлась с ним судьба не играйте с ним в обычные женские игры попросил ее масса. он для них не годится я понимаю вы актриса, вы иначе не можете но если вы не будете с ним искренней вы его потеряете навсегда Это было бы очень грустно для него и, думаю, для вас, потому что мужчины подобного господину вы нигде больше не встретите, даже если проживете сто лет и все сто лет сохраните свою красоту. Здесь она совсем расклеилась. Разревелась, не заботьтесь о том, как при этом выглядит. Вы сейчас не похожи на актрису, сказал японец, подавая ей платок. Высморкайтесь, а то нос будет распухший. Какой Гнусава переспросила Элиза, не поняв слова Расупов усий. Красный, как слива, сморкайтесь. Вот так, очень хорошо. Вы будете любить господина. Вы скажете завтра, что ваше сердце принадлежит только ему. Она замотала головой, снова заплакала. Ни за что на свете. Почему? Потому что я его люблю. Потому что не хочу его погубить, хотела сказать Элиза. Маса надолго задумался, наконец сказал: "Я думал, что хорошо понимаю женское сердце, но вы меня удивили. Люблю, но не хочу. Вы очень интересная, Элиза-сан. Несомненно, поэтому господин вас и полюбил". Он еще долго ее уговаривал не упрямиться. Однако чем красочнее расписывал японец достоинство Ираста Петровича, тем незыблемей делалась её решимость уберечь его от беды. Но слушать всё равно было приятно. Утром, когда она увидела Фондорина на репетиции такого обиженного, гордого, испугалась, что не совладает с собой, даже произнесла молитву Всевышнему, дабы он помог ей преодолеть соблазн. И Бог ее услышал. После того дня и растаищ час уехал. Мысленно она вела с ним нескончаемый разговор, все готовилось к встрече. И вот встретились. Она, конечно, тоже хороша. Все подготовленные фразы из памяти вылетели. Знаете, мне сделали предложение, ляпнула Сходу, сама испугалась, как легкомысленно это прозвучало. Он и бровью не повел. А, ну что ж. Оказывается, японцы тоже ошибаются. Не очень-то выходит хорошо знает масса своего господина. Или была любовь да закончилась. Такое тоже бывает. Сколько угодно.